Глава восьмая «Это она, и в то же время не она. Не знаю, как тебе объяснить». Найдя фотографию, Сирена разбудила Ламберти. Ей хотелось выразиться яснее, но от волнения она не могла собраться с мыслями. Профессор попытался ее успокоить. «Хорошо, объясни мне еще раз, пожалуйста», сказал он, сев в постели. Держа фото в дрожащих руках, Сирена смотрела на девочку в белом платьице, молящуюся в церкви. «Прежде всего, я не делал этот снимок, значит, это сделал кто-то другой». «Но Аврора погибла в шесть лет, а этой девочке максимум три», отметил профессор, помня, что некогда Сирена верила, будто ее дочь выжила при пожаре. «Я знаю, что это старая фотография. Не без досады отозвалась она. Я тоже это вижу». «Ладно, давай пока забудем о том, кто ее снял», предложил профессор. Но тогда, возможно, лучше не обращать внимания и на сходство между девочками, а сосредоточиться на различиях». Не желая ей противоречить, он в то же время давал ей дельные критерии для анализа, позволяющие развеять любые сомнения. «Что отличает эту девочку от твоей дочери?» «Волосы», — мигом ответила Сирена. «Волосы разные, хотя они обе блондинки. У Авроры была копна непокорных кудрей». «Видишь». «У нас уже есть два важных отличия», — заметил профессор. «Ты не делай эту фотографию, волосы у этой девочки прямые, что еще?» Сирена снова вгляделась в снимок. «Не знаю. Пожалуй, теперь, когда я получше присмотрелась, нос кажется слегка другим. Лицо более округлое, немного иное положение глаз относительно скул. Но это детали мелочи, это как, когда смотришь на двух близнецов». Сначала они кажутся одинаковыми, но потом понимаешь, что это не так. А стоит на секунду отвести взгляд, как они снова становятся одним и тем же человеком. Ламберти уловил смысл, но не мог высказаться однозначно. Я не могу тебе помочь, потому что не знаю, как выглядела Аврора, сказал он. Сирена поняла, что есть только один способ избавиться от неопределенности. Пришло время скачать снимок Авроры из облачного хранилища, где она погребла все фотографии. Она пошла за смартфоном. Когда она вернулась, профессор уже встал и одевался. Сирена села в кресло у кровати и, открыв сайт в браузере мобильника, ввела данные учетной записи и пароль доступа к памяти, который хранила все воспоминания. Это заняло больше времени, чем она ожидала, потому что какая-то часть ее все же не желала возвращаться в это виртуальное хранилище. Сердце колотилось, мышцы были напряжены. Почти семь лет Сирена видела лицо дочери только в своем воображении. Она открыла первую фотографию, и это было как пощечина. Улыбающиеся Аврора, глаза сияют, голова слегка наклонена вправо. Характерное для нее выражение лица. Эту позу дочь принимала часто, сама того не замечая. Сирена вспомнила, что подобных фотографий есть десятки. Она протянула телефон Ламберти. Профессор подошел и внимательно рассмотрела лицо девочки на экране. «Дай мне минутку, мне нужно свыкнуться с мыслью, что это та самая дочь, о которой ты рассказывала». Это было понятно, и Сирена дала ему столько времени, сколько необходимо. «Действительно, сходство довольно сильное», — подтвердил профессор. «Подожди, есть еще одно доказательство». Заверила она и снова принялась искать что-то в облачном хранилище. «Вот Аврора в три года». Она показала снимок, на котором моя дочь была запечатлена в том же возрасте, что ее близняшка на фотографии, присланной Адоне. На сей вздохнул Ламберти отудивления. от удивления. «Я бы сказал, что это определенно одна и та же девочка». Аврора как будто прожила две параллельные жизни. Замешательство проговорила сирена, как в теории мультивселенной. Добавила она, размахивая фотографии и шкатулки. В одной жизни она была со мной в Милане, а в другой носила белое платье и молилась в этой церкви. Пробормотала она. «В одной у нее были кудрявые волосы, а в другой прямые», — добавила она. «Хочешь сказать, что это фотография из другого измерения?» — спросил Ламберти, всерьез опасаясь, что она сошла с ума. Сирена подняла на него взгляд. «Хочу сказать, что фотографию прислали именно из Виона, где погибла Аврора. И это невероятно».